Глава третья. Какого еще царя? Какой отбор? Мои глаза выкатились, как блюдца. Очередная новость повергла в шок. Я здесь, чужая. Тело не мое, царь не мой, жизнь не моя, у меня работа, ипотека. Но вопить об этом своему спутнику крайне неразумно. Еще примут за сумасшедшую, сдадут каким-нибудь местным лекарям. Нужно осмотреться и разобраться. Принцесса, в конце концов, не рабыня. Это не так уж и плохо. К тому же молодая, перспективная, до замужества с царем царицей будет, М -м, но есть одно «но». Я покосилась на полуголого мужчину, сидевшего рядом. Общество приятное, не спорило для принцессы, которой предстоит отбор невест, ситуация, мягко говоря, скандальная. «А кто ты такой? И как оказался тут?» Мои зубы клацнули. После всего пережитого только сейчас заметила, как начало трясти от холода. Солнце давно скрылось за горой, и земля заметно остыла. Туман полностью укрыл берег белой пеленой. И стремительного течения, которое все еще шумело в десяти шагах от нас, больше не было видно. «Меня зовут Амир», — проговорил мужчина и осекся на полусловие. «Нет, просто Амир. Я просто гулял». Гу «Гулял?» Плечи ходили ходуном, и мокрая одежда обжигала холодом тело, а от мужчины по-прежнему исходило горячее тепло. Я невольно пододвинулась, почти вплотную. Да, прогуливался на закате и проверял. «Да вы дрожите! Идите сюда!» Мужчина требовательно развернул меня к себе за плечи и обнял. В его жарком объятии одежда стала стремительно обсыхать. Удивляться сил уже просто не осталось. Мужчине я подсознательно доверяла, он ведь спас мне жизнь, а потому расслабилась и наблюдала. Может, все вокруг дурной сон? Перепила? Помнится, хотела напиться после того, как про Петра и Света узнала, но заработалось что-то. «Ну вот, согрелась», — произнес мужчина, вырывая из тяжелых мыслей. «Согрелась, спасибо, Амир». произнесла я, поглядев его строгое лицо и наполненные черноты глаза, вокруг которых пролегла тонкая весь морщинок. Да этот мужчина старше, чем кажется, и взгляд глубокий, мудрый, что под ним я чувствовала себя пятилетней девочкой. Не за что, принцесса Александра. Низким, с хрипотцой голосом ответил мужчина и снова отодвинулся. Пойду проверю, не ищут ли вас. Из-за вечернего тумана берега не видно. Я молча кивнула и с опустошением в сердце проводила взглядом широкую спину Амира. Как будто у меня забирали что-то важное, вдруг ставшее частью меня. Я поняла, что решительно не хочу, чтобы меня быстро нашли, и мысленно поблагодарила сгустившийся туман. Поглядев на свои покрытые песком руки и ногу в одном сапоге, осознала, что выгляжу совершенно непривлекательно. Мне нужно срочно смыть с себя грязь. Я стянула сапожок, поднялась и потопала к реке. Ссадины на теле заныли, вынуждая прихрамывать, и я бы даже не задумалась об этом, но почему-то не хотела, чтобы Амир увидел меня слабой. Глупо, но, казалось, он отнес бы тогда меня искупаться на руках. И правда глупо ведь. Закат догорал за холмами, небо сделалось сизым и словно прозрачным. Было еще достаточно светло, но уже выглянули первые звезды. «Где полярная? А Венера?» Засмотрелась вверх, но не нашла ни одного знакомого созвездия. Сделалась нестерпимо одиноко. Похоже, я действительно в другом мире. В душе воскресла тревога. Скоро взнос по ипотеке. Просрочить нельзя, иначе проценты. А если я и вовсе не вернусь, то выплачивать придется моей больной маме. Нужно срочно искать выход. «Спокойно, Саша, ты привыкла решать проблемы без эмоций». Действовать надо по шагам. Первое, что нужно сделать, правильно, нужно искупаться. Приглядев пологий спуск к воде, я нашла большой камень и принялась возле него раздеваться. Платье снять оказалось нелегко. На меня было намотано три слоя, а вот нижнего белья не обнаружилось. Унесло течением или тут его вовсе не положено? Ладно, придется потерпеть. Не гигиенично, правда, но зато бюзгалтер не жмет». На работе надоел?» Вода оказалась леденющая. Далеко заходить не стала, окунулась несколько раз и уже заторопилась к берегу, как увидела на фоне серых каменных склонов летящую мне навстречу широкоплечью тень в белой набедренной повязке. «Амир!» «А ну, стоять!» — крикнул он. «Уйдите из воды!» Я так и замерла, стоя по пояс в реке и лишь стыдливо прикрывала руками грудь. Интересно, успел ли он что-то разглядеть? — Я же только что у вас оттуда достал! — прорычал он, спускаясь ко мне. Мужчина застыл у самой кромки воды с воинственным видом, густые черные волосы трепетали на ветру, а взгляд блестел, неподвижно прикованный ко мне. — Да, я не собиралась тонуть, только искупаться. — Искупались? Идите сюда! Амир требовательно протянул ладонь. — Я же голый, отвернитесь! — Мужчина переступал с ноги на ногу, когда волны прибегали ему на стопы. Да он прям как кот, который воды боится, но его манит рыбка. Вдруг смешно сделалось до упаду. Наверное, посттравматическая истерика. Нет, я не отвернусь, прохрипела мир и суровее свел брови.